Недовольство. Андрей Курков «Пикник на льду». Господи, как все плохо. Ну просто из рук вон. Все в этом мире не так. Если вы согласны с этим утверждением, значит вы один из тех, кто вечно всем недоволен и испытывает постоянную потребность ворчать и жаловаться. Берегитесь, это может войти в привычку. И помните, что... видеть мир исключительно в мрачных тонах, не замечая в нём ничего светлого, значит сознательно обеднять себя. Виктор Золотарёв, герой романа Пикник на льду, написанного в подчёркнуто нейтральном стиле, мечтает о писательской славе. Причин для недовольства ему хватает. Год назад его бросила девушка, с работой не лады, застрял между журналистикой и прозой. Пришёл домой, а света нет. Электричество отключили. Единственный друг домашний питомец пингвин Миша тоже не весел, но Виктор не жалуется. Все неприятности он принимает с апатичным смирением, даже не пытаясь изменить свою жизнь к лучшему. И вдруг судьба улыбается Виктору. Главный редактор Столичных вестей готов платить ему 300 долларов в месяц за создание картотеки крестиков, некрологов на ещё живых людей. Виктор принимает предложение. Работа ему нравится, но гложет отсутствие известности. Он уже написал сотню некрологов, но ни один из них еще не был опубликован. Его герои на редкость живучи. «Пишу, пишу», — жалуется Виктор, — «а никто не видит моего труда». Вот тогда-то вип-персоны и начинают умирать. «Никогда никому не жалуйтесь». Вы могут оказать медвежью услугу, и вы погубите не только себя, но и других. Не жалуйтесь даже самому себе. Как только вокруг Виктора начали умирать люди, его жизнь заметно изменилась. Исчезла привычка смиренно принимать всё как есть. Он превратился в недовольного брюзгу. Люди, которым свойственно ворчать и жаловаться, часто не замечают своего счастья. даже если оно у них под носом также смотрите неудовлетворённость